Квентин почтительно поклонился обоим рыцарям, и допрос возобновился. По приказанию герцога Квентин представил данный ему людовикам письменный маршрут. «И ты точно придерживался этих инструкций, стрелок?» — спросил его герцог. «Не совсем, с позволения вашей светлости», — ответил Квентин. «В маршруте, как вы сами изволите видеть, мне надо было переправиться через Маас-Близномюра» а я направился в Льеш левым берегом реки, так как это был кратчайший и более безопасный путь. Хм, «На каком же основании ты позволил себе это отступление?» «Я начал сомневаться в верности моего проводника», — ответил Квентин. «Теперь слушай внимательно, что я буду тебя спрашивать», — сказал герцог. «Отвечай по чести и по совести, и не бойся ничьей мести». Но если я увижу, что ты в своих ответах колеблешься или уклоняешься от истины, я велю заковать тебя в железную цепь и подвесить на самую верхушку колокольни. И помни, ты провисишь там мне один час, пока смерть не освободит тебя». Герцог умолк, и в зале наступила мертвая тишина. Наконец, полагая, вероятно, что он дал юноше достаточно времени обдумать свое положение, Карл спросил Квентина, кто был его проводник кем он был назначен и почему его поведение показалось Квентину подозрительным. На первый из этих вопросов Квентин назвал цыгана Хайраддина Маграбина, на второй ответил, что проводник был дан тристаным отшельником, на третий — Рассказал о том, что случилось во францисканском монастыре Близномюра, как цыгана выгнали святой обители, и как, заподозрив его в измене, он, Квентин, выследил его и подслушал разговор с Ланскнехтом Гиома де ла Марка, из которого узнал, что на них готовится нападение. Теперь отвечай мне, сказал герцог, и помни, что твоя жизнь зависит от твоей правдивости. Не говорили ли эти негодяи что-нибудь о том, что король Людовик, вот этот самый король Людовик Французский, поручил им совершить это нападение и похитить дам. — Если бы даже эти низкие люди и сказали что-либо подобное, — ответил Квентин, — я бы им не поверил, так как слышал совершенно противоположное приказание из уст самого короля. Людовик, следивший за ответами Квентина с напряженным вниманием, При этих словах перевел дух, как человек, с души которого скатилось тяжелое бремя. Герцог стал еще мрачнее и, видимо, сбитый с толку, обратился к Квентину с новыми расспросами. — Нельзя ли было понять из этого разговора, что план похищения замышлялся с одобрения короля Людовика? — спросил он. «Повторяю, я не слыхал ничего, что могло бы навести на подобную мысль», с твердостью ответил молодой человек, хотя в душе и уверенный, что план похищения принадлежал королю, но не считавший себя вправе высказывать свои подозрения. «Да если бы даже и слышал что-либо подобное, говорю еще раз, я не поверил бы ни единому слову, ибо получил совсем иные инструкции от самого короля». верный слуга», — сказал герцог с усмешкой, — «Но позволь тебе заметить, что, исполняя приказание короля, ты жестоко обманул его ожидания, и своей собачьей верностью оказал ему весьма сомнительную услугу, за которую тебе пришлось бы дорого поплатиться, если бы последующие события не исправили твоего промаха». «Я не понимаю вас, ваша светлость», — ответил Квентин. «Все, что я знаю, — это, что король Людовик поручил мне охранять дам, и что я старался выполнить его приказание по мере сил», как во время пути, так и во время разыгравшейся в Шонвальде кровавой трагедии. Я считал для себя почетным поручение короля и исполнил его честно и верно. Будь оно иного рода, за него не взялся бы дворянин и шотландец Ха -ха -ха. Горд, как шотландец!» — сказал Карл, который, несмотря на свое недовольство ответами Квентина, был, однако, настолько справедлив, что не мог сердиться на него за его смелость слушай, однако, стрелок, а чьим инструкциям ты действовал, когда, как мне донесли беглецы из Шонвальда, ты шагал по улицам Льежа во главе подлых мятежников, которые потом так жестоко умертвили своего государя и духовного отца? И какие речи ты держал перед ними уже после совершения преступления, выдавая себя за посланца Людовика и действуя как власть имущей? «Государь», — ответил Квентин, — «я могу доказать свидетельскими показаниями», что во время моего пребывания в Льеже я не думал выдавать себя за французского посланца, и что эта роль мне была навязана ослепленной толпой, на которую не действовали никакие мои уверения. Все это я рассказал приближенным епископа, как только мне удалось вырваться из города, и тогда же советовал им принять меры для обеспечения безопасности замка. «Послушайся они меня! Очень возможно, что ужасы последней ночи были бы предупреждены!» «Это правда, что в минуту опасности я воспользовался тем влиянием, которое давало мне мое мнимое звание, чтобы спасти графиню Изабеллу, спастись самому и насколько я был в силах предотвратить дальнейшее кровопролитие? Повторяю, я готов поклясться, что я не имел никаких поручений от французского короля к гражданам Льежа, а тем более инструкций подстрекать их к мятежу, и что, воспользовавшись навязанным мне званием посланца короля Людовика, «Я поступил в этом случае как человек, который в минуту опасности, спасая сам и спасая других, поднимает для обороны первый попавшийся щит, не заботясь о том, имеет ли он право на украшающие его гербы и девизы». «И в этом случае нельзя не признать, что мой юный спутник и пленник поступил вполне благоразумно и весьма находчиво», — вмешался Кривкер, который не в силах был дольше молчать, — и, разумеется, поступок его не может быть поставлен в вину королю Людовику. В зале пронесся ропот одобрения, который радостно отозвался в душе короля, но пришелся сильно не по вкусу герцогу Карлу. Он грозно оглядел собрание, и, вероятно, единодушно выраженное мнение его знатнейших дворян и лучших советников не помешало бы ему дать волю своему необузданному и деспотическому нраву, если бы в эту минуту де Камин предвидевший бурю, не объявил неожиданно о прибытии в перрону Герольда от города Льежа. «Герольд от ткачей и гвоздильщиков?» — воскликнул герцог. «Ха-ха! Но все равно! Иди его сюда! Клянусь причистой девой, я выведу этого Герольда! Каковы планы и надежды пославших его господ?» Во всяком случае, он скажет мне больше, чем желает сообщить нам этот юный франко-шотландский воин».